Несколько минут слышен был только торопливый, неявственный лепет игравших детей. Фиалка и Мак дружно трудились. Фиалка по-прежнему распоряжалась работами, а Мак, как простой работник, приносил ей снег, бегая то туда, то сюда. Было, впрочем, заметно, что мальчуган понимает свое дело. «Мак, Мак!» — кричала Фиалка брату — который снова отправился на противоположный конец сада. Принеси мне вон те гирлянды, что висят на самых нижних ветвях груши. Влезь на сугроб. Оттуда ты их легко достанешь. Я хочу из них сделать локоны для головки нашей маленькой сестрицы. Не суфьялка, смотри только не сломай их. Ах, фиалка, как это чудесно! Посмотри, какая она тиха и добрая девочка, сказала Фиалка с удовольствием. Теперь нам нужно только достать льдинок, чтобы сделать ей глаза. Она ещё не кончена. Мама сама увидит, какая она хорошенькая, но папа скажет: "Вот уж глупости, ступайте домой, вы простудитесь". Позовём маму, чтобы она посмотрела, сказал Мак. И он весело начал кричать: "Мама, мама, взгляни, какую мы чудесную маленькую девочку делаем". Мать оставила работу и посмотрела в окошко. В это время солнце опустилось уже к горизонту, и его догорающие лучи ударили прямо в глаза почтенной женщины. Блеск этих лучей, разумеется, ослепил её, так что она не могла явственно рассмотреть, что делается в саду. Несмотря однако же на ослепительный блеск только что выпавшего снега, она увидела маленькую белую статую, поразительно похожую на девочку. Увидела также фиалку и мака. Сказать правду, она собственно смотрела более на них, нежели на статую. Прилежно трудившихся над работой, Мак бегал за снегом, а Фиалка лепила снежную фигуру с таким искусством, как скульптор, выделывающий модель из глины. И ей казалось, что никто ещё на свете не делал такой прекрасной статуи из снега, и что никогда ещё не было такой чудесной девочки и такого милого мальчугана, занимавшихся этой работой. Всё, что бы они ни делали, они делают лучше, чем другие дети, подумала она с гордостью. Мудрено ли же после этого, что они слепили такую прекрасную статую из снега?